Да, крещённая. Меня бабушка ещё в грудном возрасте в церкви крестила. А крестик этот папе для меня один человек дал. Ну, он из тех людей, которых папа вывез из-под огня. На берегу подошёл к папе и говорит: "Капитан, у тебя дети есть?" Папа говорит: "Дочка у меня". А он: "Тогда возьми этот крестик для неё. Пусть ваш Бог всегда твою дочку хранит". Сам-то этот человек был мусульманин, азербайджанец или узбек. В Христа, мне кажется, не верит. Но всё равно. Откуда же у него крестик взялся? Кто его знает? Может, случайно. А я с той поры ношу. А по правде, в Бога веришь? тихо спросил Лёсь. Наверно. Только я не всё ещё понимаю. А ты веришь? Лёсь кивнул. Да, потому что иначе ничего на свете не объясняется. Не мог же весь мир сам собой появиться. Ну, какой-нибудь простенький, может и мог бы. А такой вот сложный, кто-то же должен был все это придумать. Даже маленького кузнечика рассматриваешь, и то он как чудо. Или, например, луна. «Что луна?» — удивилась Гайка. «Ну, подумай. Солнце, оно ведь громадное, а луна маленькая. То есть тоже громадное, но по сравнению с солнцем крошечное. А кто-то же рассчитал так ее поставить в космосе, чтобы с Земли она казалась одинаковой с солнцем? И чтобы во время затмения она закрывала его так точнёхонько. Может, случайно? нерешительно сказала Гайка. Лёсь махнул летучими волосами. Нет, очень уж много всяких таких случайностей. А тебя тоже крестили? Тоже маленького, когда ещё дедушка жив был. А почему тогда камешек, а не крестик? Лёсь придвинулся. Смотри, Гайка, здесь тоже крестик есть. На серой поверхности пониже отверстия светились две перекрещённые прожилки. "Это, как подарок", тёплым шёпотом объяснила Леся. "Я его знаешь, где нашёл? В развалинах церкви, которую 1000 лет назад построили. Он лежал на виду, на гладкой плите, будто специально для меня". "Это где? Здесь, в заповеднике?" "Ну, почти. Не совсем здесь, а чуть дальше". Лесь нашёл этот камешек в безлюдных пространствах. Гайка коснулась камешка мизинцем. Палец соскользнул, ткнулся в грудь леса. Гайка отдёрнула руку, быстро сказала. «А у нас в Чернореченске тоже старинные развалины есть. Крепость на скале». «Я знаю. Я там был. Только не по крепости лазил, а по корабельной свалке. Она там богатая. Мальчишки по ней всё время лазят». «Я там прожекторный отражатель нашёл. Такой замечательный. Сразу его приспособил для одной штуки». Наверное, для солнечной энергии, догадалась Гайка. Лесь кивнул. Гайка сказал с уважением: "Ты в солнечных делах прямо как учёный разбираешься". Лесь отозвался без хвастовства: "Разбираюсь немного. Накопитель вот хочу сделать". Гайка не то чтобы очень ему нравилось, но была она, конечно, хороша. А к хорошим людям Лесь относился доверчиво. Гайка опять поняла его. Накопитель солнечной энергии. Да. Смотри, какую банку для него раздобыл. Он подтянул ранец, вытащил пивную банку, рассказал Гайке, как она у него оказалась и почему нужна именно такая. Гайка серьёзно кивал, сидя рядышком. Потом Лесь начал укладывать банку, а из ранца вывалилась рубашка с бурыми пятнами. Ой, Лесь, это у тебя после драки, да? Лесь насупился. Зато я ему синяк успел посадить. Из-за чего вы дерётесь? Из-за его вредности. И Лесь без утайки поведал про гулькин нос. Гайка, и правда она хорошая, слушала со сдержанным сочувствием, но под конец заспорила. — Лесь, а гулька — это не волдырь, это голубь. С гулькин нос — это значит с голубиной нос. Чего тут обидного? Голубь — птица симпатичная. — Откуда ты это взяла? Я же сам в словаре читал. — И я в словаре. У нас есть словарь русского языка, четыре тома. Я в него полезла однажды, чтобы найти одно слово. «Какое?» — подозрительно спросил Лесь. Могло случиться, что Гайка придумывает, для его утешения. «Гуми-арабик. Клей такой, видно на спирту. Папа однажды маме рассказал, что рабочие в мастерской выпили гуми-арабик и чуть не умерли. Я спросила, что это такое? А мама, не суйся во взрослый разговор». Тогда я опиделась и стала искать это слово в словаре. «И нашла?» А потом начала читать соседние слова, которые тоже на гу. Вот и увидела. Замечательно. Такой аргумент против Вязникова. Как бы посмотреть на этот словарь. Пойдём ко мне. Хоть сейчас. Ой, Гайка возликовала так откровенно, что тут же застеснялась опять. Сейчас неудобно. Как с голым пузом в гости. Это же не пляж. А в такой заляпанной рубашке ещё страшнее. Лесь, пойдём. Маме всё объясним. Она выстирает и выгладит. Ну вот обрадуется твоя мама. Скажет, с кем ты познакомилась, с головорезом, забрызганным кровью. Мама никогда так не скажет. Всё равно, лучше в другой раз. А дома тебе не попадёт за такую рубашку. Хмм, проскользну незаметно и спрячу до вечера. Да, мама. Она-то меня поймёт, лишь бы ЦЦ не увидела. Кто? Изумилась Гайка. ЦЦ это муха такая африканская. лез алился веселей. Это моя родственница. Она к нам в прошлом году переехала и сразу возлюбила меня всем сердцем. Как это? Возлюбила? А послёз сказала гайка. В полном смысле. Ну, это же хорошо? Хорошо, когда любит человек с нормальным характером. А ты скажи, какой характер может быть у пожилой дамы, которую зовут Цицилия Цезарьевна? Это ужасно. Всё время воспитывает, да? Первый раз мы поссорились из-за помидор. Я помидоры больше всяких заморских фруктов люблю.